Так и сделали. Ровно через полгода, минута в минуту питание отключилось, и мы проснулись. Мор проверил наш физическое состояние и пришел к убеждению, что мы в абсолютной норме, разве что незначительно похудели. Мор предложил запрограммировать компьютер еще на полтора года. Нам эта идея очень понравилась. Была только одна проблема: кто будет следить за нами? Всё это время доверять наёмным сотрудникам с материка своей жизни как-то не хотелось. Где гарантия, что им не захочется войти в игровую реальность вместо нас? За полтора года многое могло произойти. Нужны были фанатически верные хранители наших жизней. Тогда Магнификус предложил использовать персонажей. Как это возможно, не понял второй. О, вот твой ладоней рассказчик. В этой игре всё возможно. Первый ещё на стадии разработки игровой карты нарисовал портал в цитадели поставил каменную арку, через которую персонажи игры могли бы выходить в реальный мир за свежими новостями. Теретически, конечно, выходить. Он сам это всерьёз не воспринимал, но портал заработал. ты встречал Торгрима Текриса? Абхараша. Да? Видишь? Невозможно. Вся эта история невозможна. Но она случилась. Так оно и бывает. Невозможно, чтобы земля была круглая. Невозможно, чтобы частица и волна были одним и тем же. Невозможное самое возможное в вечном свете. Вернёмся к истории. Первый ввёл нас в состояние гейм сна, а мы ему послали несколько персонажей. Я послал лумницу Теклеса, и Шиторгрима, Корин, Сладнеша. Зачем же его? А кто знал? Мы были уверены, что персонажи нам верны, но первый просчитался. Как только персонажи оказались на другой стороне, Сладнеша убил Магнификуса. А сам сбежал из цитадели. Он хотел убить нас всех, но Теклиса несколько охранников помешали ему. Мы тут же отправили вслед за Теклисом и Торгримом еще несколько персонажей, но уже ничего нельзя было поделать. Слонаш надолго скрылся во внешнем мире, а мы остались наедине сами с собой. И все-таки, напомнил второй, я вам зачем? Магнификус был своего рода координатором. В силу того, что этот мир творение его рук, и он задавал основные параметры игры, продолжал Тал. Так, предположим, изменить рельеф местности, создать новую расу, ну и другие глобальные перемены возможны лишь при наличии в руках хозяина 14-го принципа и всех остальных многогранников. Корин раздал нам по 4, а себе оставил 2. первый и 14-й. Иначе никак. Ну что за привязанность к цифре 14? У вас тут всё по 14 часов, дней в неделю и так далее. Какой-то особый смысл? Пречуду Корина. Началось с того, что он разработал 17 принципиально разных вариантов программного обеспечения для нашей с ним первой игры. Помнишь, я рассказывал? Для магазинов Первый думал, какой движок использовать. На дворе стояло четырнадцатое сентября. Он выбрал четырнадцатый вариант. Вот его и зацыклило. Вот еще. Зачем вам собирать все эти принципы? Не понял Сергей. Вы же ведь вышли чилете. Вас тут почитают за богов. Сказка, а не жизнь. Так оно и есть. Но после гибели нашего друга силы хаоса вышли из-под контроля Мора. Они оказались свободнее, чем мы предполагали. С каждым годом их нападение становится всё ожесточённее. Может это сам Мор мудрит? Нет. Мор жертва своего идиотского изобретения. Хаос рвётся к белому порталу. Он хочет уничтожить нас и мир, откуда мы пришли. Короче говоря, вы меня вызвали, чтобы я спас мир. от компьютерных паразитов? Да. Отличный план. А вы точно уверены, что я и есть тот, кто нужен? Абсолютно. Мы долго следили за всеми игроками в небытии. Нашли тебя. Сетевое имя Magnificus. Четырнадцатая игральная кость откликнулась. Сам посмотри. Ал достал из кармана горсть разноцветных кубиков, бросил их на стол и ткнул пальцем в сверкающий алый многогранник. По-моему, очевидно,